Вот как-то дёрнуло, кинулся и проверил Константин леонтича Ехал мимо, так и дёрнуло. А если у него? Ничего не было. Одни червыри на бечёвке. Вот это был сигнал ложный. А бывает истинный сигнал, и бывает ложный. Коли сигнал истинный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 Сейчас любовничать собрался Буковки тоже Поначалу скользят, прыгают, как мураши А после ровными, такими рядками Ложатся черненькие, шепчут Которые открытые, али сказать распахнутые Будто бы приглашают, заходи Червь, как стула перевернутая Глаголь, вроде крюка Вот если сигнал истинный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 Собою точно главная волшебная кожа Лег на плечи палахон надежной защитой Вспорхнул на лицо колпак Видеть меня нельзя, я сам всех вижу насквозь а -а -а. Оружие крепкое, верткое Само приросло к руке верный крюк Загнутый, как буква, глаголь Глаголем жечь сердца людей Птичьим переливчатым криком С махом руки призываю товарищей Всегда готовы! Всегда, всегда готовы! Всегда готовы! Всегда готовы! Товарищи, летучий отряд Крикнешь со двора, лис, галереи Тут они, словом, не спят, не едят Каждая дюжина, как один человек Готовый, вперед! Суровое, светлое Воинство поднялись и летим Снойли в лютую вьюгу Нет нам преград Расступаются народы Закрываемся и берем, спасаем. Если сигнал истинный был, берем и спасаем, потому что она там и вправду есть. Книга позвала, поманила, голос подала, привиделась. А если сигнал ложный, ну, значит, нет ничего. Вот как у Константина леонча ничего кроме мусора. <связать> и вот ведь допустил своеволие, али сказать нарушение техники. Ага. Не подумавши, ходу пошел один, без товарища. <связать> Стой, Николаев. <связать> <связать> Натянул вожжи, остановил. Жди тут, набросил колпак, калитку торкнул ногою. Учит одному на изъятии ходить своеволие. Ага, и правильно, учит. За огнецами ведь один не пойдешь? Догадается огнец, что этот человек заголосит и потухнет, и других предупредит. А то и ложный окажется. А и в нашем деле все точно так же. Наука, она едина! Голосил Константин Леонтьич и противился. И по руке Бенедикта ударял ужас, как больно. Научному затруднял изъятие. Помогите! Соседей звал истошно. Не пришли, затаились. <с challenges> Колпак сорвал и узнал Бенедикта. И визжал, и бил в личика узнавшего. <с> <с> Царапал сильно и мятежно, даже и повалил. А вот за крюк напрасно руками хватался. Крюк обоюда острый Хвататься за него руками не надо. Он не для того. Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить, к себе поддернуть. Он не тыка. Он для чего отточен? Для того, чтобы неповадно было голубчику книгу удерживать, когда ее изымают. То они все в книгу вцепляются. Помогите! Вот она и отточена. А лишь не удержишь, всей сей же миг руки обрежешь и пальцы долой все до единого. А! Вот и работают группой, алимбригадой. Один товарищ книгу изымает. Другие голубчиков, кто в избе случится, своими крюками за одежу, за шиворот прихватывают, наматывают. А еще чем крюк сподручен? Ежели голубчик буин, то крюком хорошо ему ноги-то подсечь Чтоб сразу грохнулся А для такого случая есть еще и рогатина на подхвате Тоже научный инструмент, но попроще Раньше-то санитарам еще тыка была дадена Пырь и дух вон Теперь нет, теперь гуманность А еще санитар себя блюсти должен Руки у него всегда должны быть чистыми. На крюке непременно грязь от голубчика бывает. Сукровица ли, блевоты мало ли. А руки должны быть чистыми. Потому как книгу после изъятия в руках держать будешь. санях ты когда назад едешь. Вот в общем и целом такая технология. Али приемы. Али научной организации труда. Кажется, просто. А нет. Непросто Тесно в избеи темно Друг на друга натыкаешься Многие жалуются Так что своеволие тут неуместно Ага, а Бенедикт, как всегда Допустил, вот и получил От Константин Леонтьевича увечья На руках и на вичике На грудях тоже, и ног подвернул И главное, зря Сигнал ложный был Книги не было Ага Как раз октябрьский выходной был. Константин Леонидович на ежегодный пересчет собирался. и Ветош лохань стирал, порты, рубаху. Ну что ж, не досчитается Константин Леонидович Мурзой. Одним голубчиком меньше будет. Пометит в казенных списках, взят на лечение. Не все ж тебе, Мурза, людей считать. В декабре месяце... В самое темное время года окатилась Оленька Тройя. Теща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет. проздравил Ладно, пошел глянуть. Деток трое. Одна вроде самочка, махонькая, пищит Другой вроде как мальчик. Ну, так сразу не скажешь. Третья? Не разбери, поймешь, что... А с виду, как шар. мохнатое страховидная. Круглый такой, но с глазками. Взяли его на руки, покачать. Запели. А ку-кушеньки, ку-кушеньки, ку-кушеньки, ку-ку. А оно толк. Оттолкнулось, да на пол и соскочило. По полу клубком покатилось и в щель ушло. бросили ловить, руки растопыривать, тубареты, лавки двигать. Куды там... Бенедикт постоял, посмотрел, как сквозь туман. Проздравил Оленьку с благополучным окотом. Пошел к себе. Залег на охнувшую, застанавшую лежанку. на одной пролежал себе яму за пустые годы. За бесчетные, безрадостные ночи. Хмурился. Думал. Ушло под пол. Это было ладно А вот как бы не вылезло, книг грызть не начало. Может, законопатить челикой? Совсем прохудилися. Семья-то наскребет за день копной. Раз идешь, смотришь, словно цельная голова волос на полупамши. Не ровен час выйдет это-то, что под пол ушло. Да и в книжную горницу, переплет поест корешок Там же клей, кожа иногда. Вот не было забот, так подай. Ведь поест, беспременно поест. Им уже есть, надо? Ага. Всюду искусство угрозы То от людей, то от грызунов, то от сырости и ведь как раньше глуп был, слеп Бенедикт Как все равно слепцы на торжеще Поют, заливаются, а сами во тьме живут, и мы в полдень темно Так понятия-то у него не было, будто у червыря Вопросы задавал глупый, лоб морщил, рот открывал пошире Чтоб думать сподручнее, а все не понимал Отчего, дескать, у нас мышей нету? а чего нам мышей не надо? Да потому и не надо, что жизнь духовная. Книги и искусства у нас береженные, а мышь выйдет, да и поест нашу сокровищницу. Зубками своими малыми, острыми, зиг зык, зык зык да и погрызет, потравит. А у голубчиков жизнь другая. Им на мышь опираться надо Без мыши им никуда Суп, конечно, жаркое Зипун, если шить Мен какую на то сделать Налог платить Или, лучше сказать, есак Домовой подушный печной На все мышь нужна Ага Стало быть, книгу им держать в доме Ни по нельзя Тут уж или одно, или другое А почему еще жизнь духовную называют возвышенной? Да потому что книгу куда повыше ставят на верхний ярус, на полку, чтобы, если случись такое несчастье, что пробралась тварь в дом, так чтобы понадежнее уберечь сокровище Вот почему. А зачем у тести, у тещи, у Оленьки на ногах когти? Да все за тем же, чтобы духовно сторожить, чтобы на страже от мышей быть. Мимо не прошмыгнешь.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 Думал, не весь что, а болезнь в головах. Болезнь, невежества людское, дурь, своеволие, темнота. <реклама> вот ведь упрямство какое угадин. Ведь можно подумать, что читать не дают. Стихи отымают, а ли какой. Эх! <реклама> Для чего ж государство и песцов завело? Для чего рабочие избы понаставило, грамоте учит, письменной палочки выдает, бересту обдирает, книжицы берестяные шьет? Эх! Ему ж, государству, от этого только забота лишняя Напряг, беспокойство Ага А все для народа, все для него а <звук> а Лови ты себе мышей, ради бога, да и сменяй на книжцу, да и читай, тудыть а <звук>